«Эти часы у меня уже побывали», — заметил мужчина. «Да», — ответил Эстебан. «Их приносил мой брат». «А как его имя?» Человек встал из-за прилавка, и Эстебан отметил про себя, что в тесной мастерской этот тощий, смоглолицый мужчина кажется прямо-таки гигантом. Сама мастерская... Напоминала узкую пещеру, вырытую на площади Пан, позади церкви Спасителя. И к стойке приходилось пробираться, лавируя между какими-то диванами и сваленными в кучу старыми зонтами. За спиной сеньора Бероуля, который рылся в картотеке заказов, располагалась пыльная витрина. Там рядами Выстроились часы и старые игрушки, а в углу валялись крошечные инструменты, многократно уменьшенные копии привычных щипцов, отверток и тому подобного. Пабло слепо верил этому мастеру, видно, после того, как тот вернул к жизни ролекс с инскрустациями, свадебный подарок. От тех часов дружно отказывались во всех прочих мастерских Сивили, отпуская при этом шуточки по поводу точности механизма и роли потусторонних сил в его работе. — Ага. Вот, — сказал гигант, вытаскивая карточку. — Пабло Лабастида, правильно? — Да, Пабло Лабастида. В этом можно было увидеть своего рода мрачный ритуал. Очередной наследник, получив часы, нес их в починку. Словно только пройдя через эту церемонию, Эстебан вступал в права наследования. От отца часы перешли к Паблу, от Пабла к нему Эстебану. Выходило, что вся жизненная сила семейства Лобастида таилась в этой круглой штуковине, которая когда-то принадлежала одному из их далеких прадедов. Эстован никогда не желал смерти Пабла, хотя и был влюблен в Алисию, хотя и отчаянно мечтал когда-нибудь оказаться с ней в одной постели, заснуть, прижавшись к ее голой спине. Да, разумеется, иногда у него мелькала смутная мысль, А что, если Пабло вдруг исчезнет раз и навсегда? Пабло посылают работать в Канаду. Пабло читает Джозефа Конрада и на него находит Блаш. Он решает повторить путешествие в Ностромо. Но никогда, никогда Эстебан не желал жертвы крови. Никогда не хотел видеть, как Алисия плутает в сновидениях, живет от одной дозы Трансилиума до другой. Нет, он не хотел получить отцовские часы такой ценой. Это Ланкашир, заключил сеньор Бероль, переводя единственный глаз с часов на карточку. 1910 год. Латунный механизм, платина. Эта партия часов оказалась очень плохой. Семейная реликвия. Да, отлично понимаю. Сеньор Бероул, словно взвешивая, покачал часы на ладони. Но они не слишком красивы. Никогда не будут идти точно и починить их трудно. А стоили они в свое время прилично, цена была явно завышенной. Как помечено у меня в карточке, здесь уже были проблемы с анкером. Вполне возможно. По другую сторону площади, рядом с витриной, демонстрирующей свадебные платья, помещалась антикварная лавка, куда Эстебан любил заглядывать. Там он неспешно рассматривал бюро